Алекс Пиридерий Марс не резиновый В обеденное время дополненная реальность превращала забитые людьми коридоры в сплошную рекламу чревоугодия. Каждое кафе разворачивало на своем участке компанию по привлечению клиентов. Под потолком летали аппетитные гамбургеры, тарелки спагетти, разноцветные суши. На газоне перед рестораном здорового питания распускались сочные листья салата. По стеблям скользили капли росы, настолько реалистичные, что Майер невольно залюбовался, ими забыв обо всем. «Выйди в реал, пожалуйста», — строго сказала Шейла. Она сидела напротив и хмуро смотрела на Майера, нервно теребя электронные очки. Вздохнув, он демонстративно завел руку за спину, нащупал на шее нужную кнопку. Яркие краски погасли, и остался тусклый людный коридор и пара неброских вывесок. Майер моргнул, перенастраивая глаза под освещение. «Почему ты так не любишь дополненную реальность?» «Без нее жизнь в колонии невыносима», — сказал Майер и придвинул к себе пиалу с удоном. «Это против человеческой природы», — ответила Шейла. «Но тогда ты выбрала не ту компанию для обеда». Майер с улыбкой пошевелил пальцами кибернетических протезов и ловко перехватил палочки, принимаясь за еду. Он не обижался на свою коллегу. Многие люди испытывали отвращение к модификациям. Шейла отказалась от имплантации нейроинтерфейса и была вынуждена таскать с собой кучу различных устройств, что и делала с подчеркнутой гордостью. «Прости, я чертовски устала. На нас свалили кучу работы», — сказала Шейла и устало потерла глаза. «Мне говорили, что ребята из первого отделения так круты, что щелкают дела, как орешки. Зубки притупились. Хватит поясничать. Сегодня одно тупиковое дело стоило моему другу карьеры. Майер отпил бульон из пиалы и отставил ее в сторону. Разговор становился интереснее. Что случилось? Помнишь, год назад несколько самоубийств среди девочек-подростков? В первом отделении их уже больше 50 Ходят слухи, что детей убивают, чтобы снизить рождаемость и решить проблему с перенаселением. Бред какой-то. Я знаю, но... Родители жертв объединились и теперь штурмуют двери первого отделения, требуя провести расследование. Угадай, кому передали это дело? Майер хмыкнул и мысленно обратился к базе данных. Реальный мир отошел в сторону, а поверх него разноцветными слоями легли последние сводки. Сморгнув, он настроил фильтры и запустил систему поиска информации по социальным сетям. На переднем крае сознания появились первые результаты. История затронула только нижние уровни колонии. Жители разделились на две группы. Одни с лозунгом «Марс не резиновый» обвиняли в проблемах колонии тех, кто рожал второго и третьего ребенка в обход законов. Вторые обвиняли правительство в искусственном нагнетании обстановки и разворовывании денег, которые должны были идти на улучшение условий жизни. Майер решил, что вникнет в ситуацию позже, поэтому просто записал результаты в памяти, и отключился от сети. Поиск занял всего секунду, но Шейла заметила его отсутствующий взгляд и недовольно поморщилась. «Твоя голова полетит следующей», — поинтересовался он. «Угу», — ответила Шейла и уткнула лицо в ладони. «Я не могу найти концов. Это не травля сверстников и не сетевые игры». «Вирусы и синтетические наркотики тоже не вариант. Мозг детей неуязвим для этой заразы, пока им не имплантируют нейроинтерфейс» я не понимаю, что происходит. Может, никакого преступления и вовсе нет? «Скинь мне материал дела. Я посмотрю, что могу сделать», — сказал Майер и ободреющий улыбнулся Шейли. «Хорошо», — ответила она. «Только никому ни слова, а то мне голову снимут». «Конечно. Но за обед платишь ты». Самый большой купол колонии Форсида назывался Дэннан. Он, словно прозрачная крышка, накрывал собой гигантский вулканический колодец, образовавшийся еще в те времена, когда Марс содрогался от извержений. Первые колонисты облюбовали пещеры в застывших лавовых потоках и основали подземный город на склоне арсия -Монс. В узких коридорах Форсида выросло уже три поколения людей, а проблема с обеспечением так и не решилась. Демографическая политика «одна семья, один ребенок» не сработала. Недавно закончилось строительство нового купола Хлоя, но в нем уже не было свободных мест. Все жилые модули раскупили еще на стадии проектировки. Майер несколько дней крутил в голове демографическую модель и пришел к неутешительным выводам. Социологи были правы в своих самых худших прогнозах. Люди размножались быстрее, чем строилась колония. Уже через несколько лет проблемы с рабочими местами и пробки в коридорах станут мелочами на фоне отсутствия чистого воздуха и еды. Большая плотность населения, сниженный иммунитет и бедность – лучшие друзья эпидемий. И вот теперь волна загадочных смертей девочек с нижних уровней колонии. Никакой связи между жертвами на первый взгляд. А если хорошенько поработать с демографической моделью, то можно заметить, стоит убрать из уравнения несколько тысяч потенциальных матерей, и ситуация резко выравнивается. Смелый, даже отчаянный шаг. Но чтобы узнать кто, нужно понять как. Открыв личные дела жертв, Майер быстро пролистал их и переключился на папку «Возможно, имеет отношение к делу». Закусив губу, он погрузился в материалы и просматривал их до тех пор, пока не нашел то, что искал. Фотографии с места происшествия годичной давности. Маленькая девичья фигурка, одиноко лежащая между очистными сооружениями. Она была похожа на сломанную куклу, с которой поиграли и выгласили. Тело упало вниз с высоты десяти этажей. Ни имени, ни зацепок. Девочка-призрак. Для всех, но не для Майера. Для него она была надежным информатором и другом, ниточкой, крепко связывающей его с подпольем марсианской колонии. Он помнил ее глаза. Зеленые, яркие. Помнил, как однажды они потухли, наполнились печалью. Теперь девятилетняя Майя просто неопознанный детский труп полицейской сводкин. Начнувшись от грустных воспоминаний, Майер закрыл материалы и переключился в режим анализа. Оранжевыми точками он отметил на карте места, где чекинились жертвы за последний год своей жизни. Поверху он отметил места, которые лидировали по посещаемости среди девочек-подростков. Нащупав рукой пакет с бутербродом, он принялся завтракать, лениво прокладывая оптимальный маршрут для сегодняшней прогулки. Maier шел по оживленной улице не самого благополучного района колонии. Душные коридоры были заполнены людьми. Он выбрал это место из-за сосредоточения магазинов, игровых залов, дешевых кафе. Если включить дополненную реальность, то серые пейзажи расцветали. Столбы превращались в нежные сакуры, серый пол в ухоженный газон, слышалось пение птиц и журчание фонтанов, Обманутый мозг наполнял воздух фантомными запахами и отличить реальность от графики уже было сложно. Умиротворяющий пейзаж, созданный дизайнерами для мужчин в возрасте от 30 до 35. Каждый житель колонии мог за дополнительную плату изменить окружающий мир. Избавиться от рекламы, настроить цвета, стилизовать вывески и образы людей. Пересчет реальности происходил на серверах компаний, занимающихся виртуальным дизайном. На очки и встроенные имплантаты абонентов поступал уже готовый образ, умиротворяющий пейзаж за 99,9. Майер это обожал. Он искренне восхищался тем, как легко можно обмануть человеческий мозг. Он не умеет отличать реальность от иллюзий. Биологический компьютер, управляемый химическими элементами в точности как программа с криптами. Эндотрофен, дефамин кортизол. Чтобы очутиться в другом мире, нужны лишь простейшие электронные очки, которые за бесценок можно взять в любом цифровом магазине. Они были у всех от мала до велика. Единственное спасение от приступов клаустрофобии и депрессии, накатывающих при осознании того, что ты заперт в каменном мешке под поверхностью сурового недружелюбного Марса. Устроившись на скамейке рядом с салоном красоты, Майер достал из рюкзака внешнюю панель управления для своего нейроинтерфейса. Имплантаты, встроенные в его голову, были намного мощнее тех игрушек, которыми баловались колонисты. Сигналы с органов чувств поступали в его мозг не сразу. Сначала они проходили через преобразователь. За счет большой вычислительной мощности он мог обрабатывать весь поток данных, работать с тем, что обычный человек вытеснял в подсознании. Преобразователь можно было перенастроить под конкретную задачу, что Майер собирался сделать. Не только мозг может управлять техникой, но и техника способна управлять мозгом. По марсианским законам каждому человеку присваивался индивидуальный номер, к которому привязывался один единственный аккаунт, по нему шли все расчеты и покупки. Завести еще один можно было только через специальные запрещенные настройки Но на черном рынке можно было купить что угодно, в том числе и их. Майер уже много лет работал в отделе кибербезопасности и оброс нужными связями. У него в запасе было 15 качественных подростковых аккаунтов, которые сейчас оказались как нельзя кстати. Но ему недостаточно просто войти в дополненную реальность как подросток, нужно было вжиться в роль. Майер любил ставить эксперименты на собственные личности. Это были опасные игры, поэтому он всегда использовал внешнюю консоль. Она позволяла сбросить настройки и стабилизировать нервную систему, если что-то пойдёт не так. Подключив провода консоли к портам на затылке, Майер надел на голову капюшон, чтобы не привлекать лишнего внимания, и перешёл на ручное управление нейроинтерфейсом. Для полного погружения ему нужно было хорошенько подготовиться, изменить когнитивные карты, заблокировать часть воспоминаний, увеличить эмоциональность, заглушить страх смерти. Меньше внимания, больше впечатлительности, рассеянность. Вместо неуверенности в себе, которую Майер не мог воспроизвести на своей стабильной психике, он повысил уровень тревожности. Все настройки личности он объединил в протокол, проверил его еще раз и запустил. пи «Пушистые малыши-квадики, они станут твоими друзьями!» Радостно попискивая, девочка с рекламного плаката ткнула в нос Майеру огромной, похожей на мутанта игрушкой. Если бы при нем был табельный пистолет, он бы рефлекторно пальнул в голову монстру. Умиротворяющий пейзаж японского сада растаял. Вместо него мир вспыхнул радужными красками и пустился в пляс. Пряничные домики, куклы, небо из поющих воздушных шаров. По крышам носились плюшевые медведи, весело и размахивая бантиками. Майер хотел было отключить рекламу, но остановился, понимая, что малообеспеченный подросток не будет тратить деньги на это. Немного привыкнув к пестроте и мельтешению, он встал и двинулся вперед по маршруту. «Привет, Кайли! Хочешь, поиграем?» — спросила розовая пони, когда Майер проходил мимо первую секунду он даже не понял, что реклама обращается к нему, но для скриптов, работающих в дополненной реальности, он был Кайли Бэнкс – девятилетней девочкой, справа учившейся в школе, обожавшей рукоделие, мечтавшей стать актрисой. «Давай, а во что?» – спросил Майер, пародируя детскую речь. Получилось забавно, он невольно рассмеялся. Нейроинтерфейс значительно увеличил силу эмоциональных реакций, и Майеру стало тяжело сдерживать себя розовые пони засмеялась вместе с ним Из ее рога посыпались блестки И под ногами Майера расцвел волшебный сад «Вырастим волшебные яблоки вместе?» — спросила она «А может, волшебные грибочки?» Фраза сама сорвалась с языка, и Майер снова хохотнул «Грибочки! Обожаю их, а ты?» Пони радостно запрыгала на месте «Кошмар!» «Что придумал тебя, розовое чудовище?» — поморщился Майер и пошел дальше. Он чувствовал, что еще немного, и у него поедет крыша. «Кайли! Пожелай меня на день рождения, и мы будем растить грибы каждый день!» Реклама преследовала Майера до тех пор, пока он не вышел за зону ее действия. «Эй, Кайли, знаешь, как стать настоящей принцессой?» — спросила маленькая модница Салли. Она предлагала купить модный аватар для дополненной реальности. «Ты та, какой тебя видят другие. Будь красивой, будь волшебной. Если родители не покупают тебе щенка, заведи Фарбика. Он станет твоим лучшим другом». Не выдержав, Майер ненадолго отключил дополненную реальность, устраивая себе передышку. Мир потух, стих. Мрачные люди на фоне серых стен. Через несколько минут он снова вошел в дополненную реальность, но уже как одиннадцатилетняя Аня. Настоящий бумажный дневник. Запиши в него то, что никогда не доверишь другим. Надоело быть серой мышью? Вруби краски на полную. Скачай новый пакет скинов. Майер вздохнул и отправился бродить по улицам. Он смотрел на витрины, слушал музыку, наблюдал за тем, как девочки его возраста собирались в стайке, рукодельничали за столиками кафе, обсуждали мальчиков, ходили смотреть фильмы про любовь. Он научился игнорировать рекламу, но иногда до его слуха долетали призывные слоганы. «Создай комнату своей мечты!» «У хороших девочек порядок настали, а у тебя?» «С органайзером Мегуми будет не только чисто, но и красиво!» На Аню со всех сторон сыпались приглашения в тематические группы, кружки предложения познакомиться. Некоторые он отклонял, другие принимал и изучал. Спустя несколько часов прогулки он переключился на аккаунт тринадцатилетней Стефани. «Твои губы недостаточно полные. Попробуй новую помаду от «Хочешь волосы, как у меня?» «Будь в тренде, будь секси, покупай! Без канта ты не та!» Майер невольно полюбопытствовал, что такое канта. Оказалось, это модный рюкзак на липучках. «Тебя портят прыщи? Стыдно выйти на улицу? Попробуй крем-джет!» «Прячешь улыбку из-за желтых зубов? Отбеливающая паста с экстрактом банана для тебя!» Перебрав по очереди все девичьи аккаунты, он зашел в сеть как 12-летний Макс и позволил себе немного отдохнуть. Мир мальчиков был прост и прямолинеен. Нужно было быть сильным, быть лидером, быть лучшим, и все это обязательно делать в новой модели кроссовок. рекламы было столько же, но в мужском мире Майеру дышалось намного свободнее. Устало плюхнувшись на скамейку, он достал из рюкзака внешнюю консоль и полностью отключил дополненную реальность. Система охлаждения нейроинтерфейса гудела. Майер коснулся имплантата на затылке, рецепторы сообщили о сильном нагреве. Сил больше не было, и он понуро поплелся домой. На грани сознания постоянно крутилась мысль «Хорошо, что я не девочка». Добравшись до дома, Майер сел в кресло и поморщился от боли. Сохранившаяся после ампутации плоть не выдерживала веса кибернетических конечностей. Не помогала даже низкая гравитация Марса. Места сочленений болели и постоянно воспалялись. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь, на ночь их приходилось снимать. И хотя квартира была оборудована манипуляторами, которые в считанные секунды возвращали механические конечности на место, Майер чувствовал себя беспомощным. Что в нем осталось от человека? Не так много, если вдуматься. Он мог перестраивать ядро своей личности, менять характер, реакции, редактировать память, скорость мыслей. Можно ли в полной мере считать его человеком? Или он уже машина, интеллект, ставший искусственным? Он был чужим для всех. Существо, обреченное на одиночество в каменном мешке на холодной пустынной планете, где его жизнь ничего не значит. Единственный выходной, бездарно потраченный на прогулки в толпе. Шесть дней изнуряющей работы и один день для себя. И так долгие годы, пока сердце не остановится. Майер закрыл глаза, чувствуя, как тяжелеют его веки. Он очень устал, но заснуть ему мешал надоедливый шум нейроинтерфейса. Система охлаждения работала на полную мощность. Нахмурившись, Майер обратился к настройкам и с досадой обнаружил, что забыл отключить протокол изменения личности. Отругав себя за забывчивость, он дал системе отбой, возвращая ядро личности к привычным параметрам. На душе стало спокойнее. Нужно было хорошенько выспаться. Завтра в третьем отделе будет шумно. Алину повысили, она обещала испечь свой фирменный пирог. Радж вернется из отпуска, к вечеру будут готовы результаты генетической экспертизы по делу Барнса. Майер распахнул глаза и посмотрел в потолок. Лампы, рельсы для манипуляторов, навесная платформа казались привычными и не вызывали никаких эмоций, а еще несколько секунд назад один взгляд на них побудил приступ отвращения. Пару мгновений назад он всерьез думал о самоубийстве. От усталости не осталось и следа. Майер усмехнулся, перевел кресло в сидячее положение. Пазл в его голове наконец-то сложился. «Мне удалось найти концы», — сообщил Майер Шейли при встрече. «Тебе это не понравится». «О боже!» От волнения она забыла свои предрассудки и схватила его за руку. «Твои эксперты из первого отделения были правы». «На жертв действительно оказывалось сильное психологическое давление. Они не смогли обнаружить его источник просто потому, что источником является вся окружающая среда», — сказал Майор. «Что значит окружающая среда?» «На маленьких девочек оказывается колоссальное давление». «Реклама, журналы, фильмы воздействуют на неокрепшую психику, программируют поведение на уровне подсознания». В мозг поступают разнонаправленные импульсы, которые разрушают личность. Какие импульсы? Ну, например, реклама диктует. Если ты несовершенна, то ты не будешь счастлива. Но для того, чтобы быть совершенной, ты должна быть умной, но глупой, сильной, но слабой, модной, но уникальной, независимой, но послушной, успешной, но ранимой, хозяйкой, но светской львицей, хорошей, но плохой. Шейла несколько секунд молча смотрела на Майера, а потом расхохоталась. Добро пожаловать в женский мир. Мы так и живем. Шейла, я не психолог, но я неплохо разбираюсь в программировании машин. Если вводить в систему противоречивые команды, то рано или поздно она даст сбой. Так взламывают андроидов, когда хотят разрушить ядро личности. Я с таким работаю каждый день и сейчас впервые увидел, как это происходит с человеком. «Хочешь сказать, что все эти девочки просто жертвы рекламы?» «Нет. Это циничное и хладнокровное убийство. Геноцид, если пожелаешь. Кто-то с ювелирной точностью настроил скрипты таким образом, чтобы доводить до суицида только малообеспеченных девочек с нижних уровней». «Но кто?» «Не понимаю. Год назад в законы рекламе были внесены изменения». «Думаю, что нужно искать того, кто на самом деле за ними стоит». Это заговор, и заговор на очень высоком уровне. «У тебя есть оцепки? Что-то, что мы можем использовать официально?» «Нет, но я знаю, с кого тебе следует начать», — сказал Майер и протянул шейли потертую фотографию, на которой широко улыбалась молодая женщина. «Где-то я ее уже видела». Шейла внимательно рассматривала квадратные изображения. Эта фотография была у одной из неопознанных жертв. Это Барбара Гудлав в молодости. Директор по развитию? Ты уверен? Женщина на фотографии выглядит полной, а Гудлав худая стерва. Я видела ее на пресс-конференции в поддержку программы стерилизации. Это она. Сразу после родов. Разве у нее есть дети? Дочь с тяжелой формой ДЦП. «Ты считаешь, что Гудлав причастна к заговору?» «Я считаю, что у нее есть мотив» Надави на лоббистов, продвинувших изменения закона о рекламе «Думаю, что они сдадут авторы инициативы» «Вы слышали новости?» «Утром Шейлу Рис повысили до начальника первого отделения» Из-за уличного шума Алине приходилось кричать Традиционный пятничный обед третьего отделения проходил в закусочной неподалеку от здания полиции. Коллеги сидели за большим столом, уплетали белковые супы и весело болтали. «Майер, она была когда-то твоим наставником, да?» — спросил Хэнк и потянулся за устричным соусом. «Чумовая карьера, особенно для женщины без модификаций!» Алина продолжала громко тараторить. но крутом деле подняться несложно», — парировал Раджа. «Завидуй молча», — огрызнулась Алина. «Докопаться до правительственного заговора это не карманника отловить. В голове не укладывается, что Гудла втравила маленьких девочек». Майер поднял на нее глаза и грустно улыбнулся. «Ну почему же? Только глубоко несчастная женщина может с такой жестокостью изводить других». На переднем крае его сознания появилось напоминание о том, что сегодня... Майи исполняется 10 лет. Он вздохнул, мысленно поздравил ее с днем рождения, а затем убрал контакт в архив.